Я совершенно не мог взять в толк, что так угнетает Гасси. Разве только плачевная судьба церковного органа. Другое дело Киттикэт, его мрачность поддавалась объяснению. Со сцены ему было прекрасно видно Гертруду Винкворт, которая сидела в первом ряду скамеек, бледная и гордая, в платье из такого материала «Маслин», если не ошибаюсь, называется,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 Представление действовало на психику убаюкивающе, как шум дождя за окном в три часа пополудни серым воскресным днем в ноябре. Даже стоящая публика, все как на подбор крепкие, закаленные ребята, знать не знающие и слыхом не слыхавшие ни о каких тонких чувствах, и те, судя по всему, прониклись жалостью. Они стояли понурые, в траурном молчании и только переминались с ноги на ногу.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 — А зачем она так вылетает? — спрашивает Китикат с сдавленным рыданием. — Да боже ж ты, милостивый! У нас ведь вылитый русский балет! После этого, не найдя в себе душевных сил ударить Гасси зонтом, Китикат взял его под локоток и повел кулисе. Они брели медленно, понурясь, как участники похоронной процессии, забывшие захватить на плечи гроб и вынужденные возвратиться за ним. А им навстречу.